кварковый хор. Оптимисты всё-таки надеются на открытие кварков, аргументируя своё убеждение примерно так. Поиски нейтрино и антипротона растянулись на четверть века, а вся история кварков не насчитывает и десяти лет. Ещё посмотрим, что покажут будущие. Ну что ж, эти слова они лишены доли истины. Некоторые учёные думают, что если не удалось обнаружить кварки к Серпухову, Надо будет искать их на ускорителе в Ботавии, где протоны разгоняются до энергии в 500 ДФ. А в случае неудачи отложить поиски до создания другой, более мощной машины. Не стоит упрекать этих ученых в излишней настойчивости. Настойчивость их имеет под собой визгские причины. Открытие кварков заставило бы нас по-иному взглянуть на природу материи. Да и классификации фундаментальных частиц, так естественно получающихся из кварковой модели, получил бы хорошей подпорки. Ой, какие факты в запасе у оптимистов уже есть. Обнаружено, что столкновение частиц высокой энергии во многих случаях происходит так, будто попарно сталкиваются кварки, из которых состоят эти частицы. А одному пессимисту интуиция подсказывает: кварков нет. Поэтому их и не нашли. Конечно, каждый имеет своё собственное мнение, тем более что свободные кварки действительно не найдены. А может так сложиться, что они не будут никогда открыты. Именно такой точе изждения придерживается большая группа учёных. Но в оценке смысла самой кварковой модели из всего восьмеричного пути мнения оптимистов и пессимистов совпадают. Известный теоретик Вальскопф, сам скептически настроенный по отношению к варкам и сомневающийся в их существовании, в беседе с журналистами рассказал такую историю о Нильсе Боре. Посетив дом своего товарища, Бор заметил прибитую над дверью подкову и спросил хозяина, что это значит. «Она приносит счастье», — услышал он в ответ. «Вы действительно верите в это?» — спросил Бор. О, я не верю. Но должен вам сказать, что это действует даже в том случае, если вы не верите. И кварки, независимо от того, верим мы в них или не верим, тоже работают. 8 лет назад Гельман вывел их в большой свет. С тех пор кварки пережили равнодушие, недоверие, вспышки жгучего интереса и разочарования экспериментаторов. Наконец-то они обрели спокойную ровную привязанность теоретиков. В прошлом году в книжном магазине быстро раскупалась книга под названием «Теория кварков». Полистав ее, мы сразу нашли то, что искали. За истекшие 6 лет модель кварков прочно вошла в физику, хотя сами квартии открыть не удалось. Теория кварков закрепила свои позиции и наряду со специальными статьями, посвященными кваркам, Модель кварков используется буквально во всех книгах, посвящённых элементарным частицам, фигурирует в докладах и обзорах на всех конференциях по физике высоких энергий. Трудно сказать более убедительно о работоспособности кварков, чем это делал профессор Иваненко в выступлении книги. Теперь вопрос сводится к одному: является ли кварки только наглядным выражением свойств присутствующих элементарным частицам или же кварки реальной частицы. И совершенно независимо от того, как решится этот вопрос, уже сейчас ясно, что кварковая модель оказалась плодотворной почвой для возникновения новых теоретических идей. Среди те попытки объяснения свойств лёгких частиц и развития астрофизических и космологических теорий. Модель кварков пишет профессор Иваненко. Прочно державы в виде хора, без поддежки которого солисты не могли бы разумно оперировать в первых и да